глава 31 несколько дней я ломал себе голову невеста сенеш сюзанна дюлак имела университетский диплом по немецкому языку но я не знал как сделать так чтобы дюпра взял ее на работу несколько месяцев назад мне поручили координацию звенья в цепочке спасения чтобы переправлять сбитых летчиков союзной авиации в испанию Как-то вечером один из братьев Бьюи сказал мне, что они прячут у себя на ферме летчика-истребителя из свободной Франции. Бьюи скрывали его уже неделю, чтобы все немного успокоились, и, когда немецкие патрули стали реже наведываться к сбитому самолету, связались со мной. Я застал пилота в кухне за столом перед блюдом рубцов. Его звали люкизи Кизи. Черноволосый, кудрявый, с насмешливым лицом, в темно-синей форме с эмблемой лотарингского креста и с платком в красный горошек на шее, он держался так непринужденно, как будто падал с неба всю жизнь. «Скажите, нет ли здесь хорошей гостиницы, которую я мог бы порекомендовать товарищам по эскадрилье? Мы сейчас теряем 4-5 пилотов в месяц, так что если кто-нибудь приземлится здесь...» «Мне придется прятать летчика как минимум неделю» прежде чем можно будет отправить его в Испанию. Тут меня и осенило. На следующий день поздно вечером дядя проводил меня в прелестный уголок. Я застал Дюпра в мрачном раздумье. Рядом сидел его сын Люсьен. Радио Виши не скупилось на информацию, и было от чего прийти в уныние. Британского торгового флота больше не существует. Немецкий африканский корпус подходит к Каиру, Итальянская армия оккупирует Грецию. Никогда еще я не видел, чтобы Марселен Дюпра был так огорчен военными известиями. Но как только он заговорил, я увидел, что ошибаюсь. Хозяин прелестного уголка просто забыл выключить радио и размышлял о вещах более серьезных. Я никогда не включал в свое меню говяжье филе Россини, рецепт того самого из кофье. Он был просто шарлатан. «Знаешь, что такое говяжье филе Россини? Один обман. Эскофье его выдумал, потому что мясо у него часто было низкого качества, и он забивал его вкус паштетом из гусиной печенки и трюфелями, чтобы обмануть язык. К этому пришли, и в политике, и во всем, к филе Россини. Один обман. Продукт подпорчен, значит, его приправляют ложью прекрасными фразами. Чем больше слов, чем больше размах, тем меньше сомнений, что суть фальшивая. Я этого Искофье всегда терпеть не мог. Знаешь, как он называл лягушачьи лапки? Крылья нимф на заре. Два американских авианосца потоплены в Тихом океане. За две прошлые ночи немецкая авиация сбила 300 английских бомбардировщиков. Взгляд Дюпра был слегка мутноват. Так дальше продолжаться не может, говорил он, все делается на показ. Например, оформление, пора этому положить конец. То, что на блюде, говорит само за себя. Но мне не удается этого доказать. Даже пуэн отказывается признать, что украшение еды вещь противоестественная. При украшении кушанья теряет свою свежесть, первозданность и аромат. Оно должно появляться на блюде прямо с огня. А Ванье осмеливается говорить, только в трактирах еду приносят из кухни на тарелках. А где во всем этом вкус? Главное, вкус, который надо поймать в момент кульминации, когда готовности аромат достигают высшей точки, надо не упустить это мгновение. Сотни тысяч пленных на русском фронте. Жестокие репрессии сил правопорядка против предателей и саботажников. За одну ночь двенадцать английских городов стерты с лица земли. Внезапно я понял, что Дюпра говорит, чтобы не взорваться, и что он по-своему борется против отчаяния. «Привет, Марселен», — сказал дядя. Дюпра встал и выключил приемник. «Чего вы от меня хотите в такое время?» «Малыш хочет тебе сказать пару слов лично». Мы вышли, он молча нас выслушал. «Ничего не поделаешь. Я всей душой и сопротивлением, я это достаточно доказал» поскольку держусь в невыносимых условиях. Но я не приму у себя сбитого летчика под носом у немцев. Они меня закроют». Дядя слегка понизил голос. «Это не просто летчик, Марселен. Это адъютант генерала де голля Дюпра как будто парализовала. «Если когда-нибудь тому, кто твердой рукой держал руль прелестного уголка во время шторма, воздвигнут памятник на площади Клери... Думаю, его следовало бы изобразить именно таким, с жестким взглядом и сжатыми челюстями. Кажется, он воспринимал главу французского сопротивления в каком-то смысле как соперника. Он задумался. Я видел, что он колеблется и не может решиться. Дядя не без лукавства наблюдал за ним. «Это очень мило», — сказал он наконец. Но ваш голь в Лондоне, а я здесь. Мне, а не ему приходится каждый день противостоять трудностям. Он боролся с собой еще минуту. В тщеславе Марселена было нечто, не лишенное величия. «Я не поставлю на карту все, что мне удалось спасти ради вашего парня. Это слишком опасно. Рисковать прелестным уголком ради красивого жеста — ну, нет. Но я сделаю лучше. Я вам дам меню прелестного уголка, чтобы ваш парень передал его Деголю». Я остолбенел. В темноте высокая белая фигура Дюпра — походила на какой-то призрак Мстителя. Дядя Амброс на минуту потерял дар речи, но когда Дюпра удалился на кухню, пробормотал. Да, некоторым из нас сейчас не сладко, но этот окончательно рехнулся. Ворчание английских бомбардировщиков смешалось с огнем зенитных орудий. Эти звуки нормандская деревня слышала каждую ночь. Лучи прожекторов рассекали небо и скрещивались у нас над головой. А потом небо продырявило оранжевая вспышка, взорвался подбитый самолет с бомбами. Вернулся Дюпра. Он держал в руке меню прелестного уголка. Рядом с Берсьером упало несколько бомб. «Вот, слушайте, это личное послание Деголю от Марселена Дюпра». Он повысил голос, чтобы перекричать грохот немецких зениток. «Крем-суп с речными раками, слоеный пирог с трюфелями под белым вином». «Сибас в томатном соусе». Он нам прочел все меню, от мусса из фуа в желе с перцем и теплого картофельного салата под белым вином до граниты из персиков с помиролем. Бомбардировщики союзников гудели у нас над головой, и у Марселена Дюпра слегка дрожал голос. Иногда он замолкал и сглатывал, думаю, ему было страшновато. Со стороны железной дороги Этрии земля вздрогнула от взрыва, Дюпрадо читал и вытер лоб. Он протянул мне меню. «Держи, отдай его твоему летчику. Пусть Деголь вспомнит, что это такое. Пусть знает, за что он сражается». Прожекторы продолжали играть лучами в небе, и колпак первого повара Франции казался увенчанным молниями. «Я не убиваю немцев», — сказал он. «Я их подавляю». «Тебе просто наплевать на людей, Марселен», — тихо сказал дядя. «Ах, ты так думаешь? Посмотрим. Посмотрим, за кем будет последнее слово. За Деголем или за моим прелестным уголком?» «Нет, ничего дурного в том, чтобы французская кухня победила. Если только она не победит за счет всего остального», — сказал дядя. «Я только что прочел результаты конкурса. Одна газета организовала его, чтобы узнать, что делать с евреями. Первый приз получила молодая женщина, которая ответила...» Поджаривать. Должно быть, она хорошая хозяйка и в наше время лишений мечтает о хорошем жарком. Впрочем, не следует осуждать страну за то, что она делает со своими евреями. Во все времена евреев судили за то, что с ними делали. К черту, неожиданно сказал Дюпра, приводите вашего летчика. Только не воображайте, что я делаю это, чтобы хорошо выглядеть в будущем. С этой стороны я ничего не опасаюсь. Каждый маломальский соображающий немец, который ступает на порог прелестного уголка, понимает, что имеет дело с историческим превосходством и непобедимостью. На днях здесь обедал Грюбер. И знаете, что он заявил, когда кончил обедать? Гердю пра, вас следовало бы расстрелять. Мы молча ушли. Когда мы шли по лугу, дядя сказал. Во время поражения, когда вся страна рушилась, я думал что Марселен сойдет с ума. Люсьен рассказал мне, что когда после падения Парижа он зашел в кухню, то застал отца на табурете с петлей на шее. Несколько дней он бредил, бормоча фразы, где утка с нормандскими травами и его знаменитое жубуле со сливками мешались со словами Фош, Верден и Генемер. Примечания Жорж Генемер, 1894-1917 — Знаменитый французский летчик, герой Первой мировой войны. Конец примечания. Потом он хотел закрыть ресторан, а потом заперся в кабинете со своей коллекцией из трехсот меню, где есть все, что на памяти нескольких поколений составляло славу прелестного уголка. Думаю, он так и не оправился полностью. И именно в тот момент принял решение доказать Германии и нашей стране, что такое французский кулинар, который не сдается. Ne nam z toboj obvinjať jeho v bezumí.